Глава т р и н а д ц а т а Два года спустя. «Что ж, я проверила ваши работы и осталась довольна. Особенно вами, Адепт Унил. Уважаю серьёзный подход. Я очень прошу вас прочесть к следующему занятию параграф под номером 12. Устроим небольшой коллоквиум. А теперь я улыбнулась. Ребята нетерпеливо заёрзали. Они знали, о чём я собираюсь говорить». Практика в лесном состоится, головное отделение драконьих авиалиний готово воспринять в полном составе. Десяток адептов радостно загудели. Группа была небольшая, но я ей очень гордилась. Это была моя первая учебная группа, первые выпускники нашей школы на плато и первые адепты академии. Я так и не исполнила свою мечту, не получила диплом. Кроме меня, больше некому было заниматься академией, а выдавать диплом самой себе показалось как-то глупо. Но мы потихоньку работали, ребятам, кажется, нравилось у меня учиться. Будь у меня больше времени, я собрала бы больше магистров, расширила набор в академию и плотно занялась её функционированием, но на меня свалилось всё плато и катастрофически не хватало времени. «Вы летите через месяц. Надеюсь, вы меня не подведёте». «Можете быть уверены, магистр? Не подведем!» Строго говоря, я не имела права зваться магистром, но им так нравилось, и я не возражала. Несколько секунд я размышляла, не устроит ли небольшую лекцию про лесной, но подумав, все же не стало. У меня еще будет время предупредить ребят об отношении, с которым они могут столкнуться. Сейчас пусть радуются грядущей практике. Для всех без исключения это будет первое путешествие». А теперь, пожалуйста, вступайте к своим подопечным и займитесь ими. Короткие отчёты сдадите мне в конце дня и можете быть свободны. Впереди выходные. До свидания, магистр. До свидания, госпожа Златокрылая. Народ потянулся к выходу, а я распахнула окно, чтобы проветрить аудиторию. В помещение ворвался морозный воздух, и я поспешила отправиться в свой кабинет, чтобы ненароком не заболеть. «Пожалуй, сегодня, когда пришло письмо от отца, в котором он подтвердил готовность принять моих студентов в лесном, я второй раз за прошедшие два года была счастлива. Насколько это вообще возможно?» «Академия стала ниточкой, связывающей меня с мечтой, которая, кажется, уже не осуществится». «Конфеты в кабинете кончились совершенно неожиданно, и я нахмурилась, потому что за новыми идти была лень, о Тхэш утопал куда-то с Малкольмом». Раздрыхнул, б у д и т его казалось кощунственным, поэтому пришлось перебиваться без конфет, хотя в последнее время я злоупотребляла этими штуками. Организм явно требовал энергии, тратил которую куда больше, чем потреблял. Книги, книги, всюду книги. Старые фолианты, новые издания, присланные мамой. Брошюрки от отца, всякая макулатура, найденная в замке. Сколько за эти два года я перелопатила книг? А кто знает... Это была моя личная библиотека, куда не пускали адептов. Им разрешалось пользоваться библиотекой в замке, и порой мне казалось, что я тоже пишу курсовой проект, потому что в дни перед экзаменами мы с ними одинаково сидели за книгами ночи напролёт. Только у меня было своё задание, и за него давали не оценку, а жизнь. Я потянулась, давая уставшей спине отдых. Стрелка часов только подбиралась к двум часам, А мне уже хотелось выйти прогуляться. Две отведённые пары измотали, но если я не успею доделать то, что запланировала, придётся в очередной раз сидеть до ночи. А там раскапризничается м а л ь к а м и… в общем, сорванный режим – последнее, что мне нужно в этот день». Мимо окна то и дело пролетал Лоран. Достигнув в росте полутора метров, этот дракон категорически отказывался жить в замке. Но ничего, приспособился и к холоду, и к слепоте, и к новому жилищу, обустроенному ангару во внутреннем дворе замка. Хорошо, хоть на р ы с а больше не пытался залезть. Теперь они летали исключительно наоборот, и эта дружба стала нашим любимым поводом для шуток. Но сейчас Лоран наверняка отправился в приют. Он был одним из немногих драконов, кто участвовал как в выхаживании птенцов, так и в практическом обучении адептов. «Элла!» Тхэш вполз в кабинет, стряхивая снег с куртки. «Глянь, что у нас случилось!» Он потряс небольшим тёмным дракончиком, который весело гонялся за своим хвостом, сидя на руках у Нага. «И что это? Как т о умудрился найти птенца в такой близости от замка? Где его родители?» «Вот!» Наг ткнул в меня пальцем. «Его родитель!» «Вообще-то я рожала ребёнка, а не дракона. Знаешь, я бы заметила!» «Вообще-то», – передразнил меня Тхэш, – «если бы ты вспомнила, от кого рожала, не удивлялась бы». «Вот тут-то до меня медленно, но неотвратимо дошло». «Это что, м а л к а л ь м «Тхэш, он что, может превращаться?» «Похоже на то». Птенец был очень симпатичным, но никаких черт своего сына я не могла в нём найти. Хотя я и в ладони драконей черт ладона человека никогда не находила. «По правде говоря, я никогда не думал о вероятности этого», – признался Тхэш. «Но... Элла, это же чудесно! Ладон будет в восторге!» Он умолк, очевидно, увидев моё выражение лица, и быстро принялся играть с м а л к а л ь м о м дабы отвлечь меня. Это действительно выглядело мило. А вот так, кстати, он на отца похож намного больше. Я улыбнулась. «Дай его мне. Я схожу к Ладону». «Я всё ещё верила, что если буду с ним разговаривать, он н а ч н ё т с я А время утекало, и шансы были настолько призрачными, что даже Тхэш перестал ходить к нему и, думаю, мысленно уже похоронил друга. Малкольм всё равно признавал во мне маму, потому что прижимался и слегка кусался. Ему нравилось играть. И в свободное время, когда не было дел со Сбьёрном, Академией и с исследованиями, я с удовольствием часами играла с ним, Восполняя недостаток тепла, которое, казалось, ушло из моей жизни. А ещё он совершенно не боялся входить к отцу, в отличие опять же от меня. т х е ш у и отцу чудом удалось превратить ладона в дракона, дабы болезнь не убила его. Только это дало шанс на выздоровление. Но подвижек не было два года, и с каждым днём я чувствовала, что груз становится всё тяжелее. Малкольм рос и уже немного говорил, А я всё ещё не собралась с духом рассказать ему, почему папа спит. Хотя, чтобы он понял, годовалый малыш. Зал, в котором находился ладон, был тот самый, куда я впервые вышла из заточения в комнате. Тот, где я вылила на морду ладону целое ведро воды. И это было ещё одной причиной заглядывать к мужу куда реже, чем должна была хорошая любящая жена. Его золотые глаза, в которых так часто полыхал огонь, были закрыты. Его спина едва-едва вздымалась, но это слабое движение, казалось, заставляло меня двигаться вперёд, просматривать тонны книг, писать письма, искать хоть какой-то выход. «Привет». Мой голос эхом пронёсся по залу. Разумеется, он не ответил, но каждый раз я с замиранием сердца ждала хоть какого-то отклика на своё присутствие. Я принесла м а л к а л ь м а «Знаешь, он сегодня превратился». Я не думала, что он унаследует эту особенность, и, если честно, мне очень больно. Я привыкла к тебе, а этот дракон так на тебя похож, что я боюсь, вдруг я перестану его любить. Если каждый взгляд будет напоминать о тебе, что я перестану любить нашего сына, ух, какой бред я несу, прости». Вытерла слёзы, набежавшие совершенно непрошено, и отправила Малкальма гулять по спине отца. Тот, довольный новым развлечением, тут же принялся ч е с а т ь с я о шипы и бегать по спине туда-сюда, при этом крылья сына были широко расставлены, будто он собирался вот-вот взлететь. А сама я уселась у морды ладона, положив руку ему на нос. Сегодня я узнала, что ребят а из академии возьмут на стажировку в драконьи авиалинии. Они очень рады. Я не стала пугать их ужасами предвзятого отношения, но скоро мне предстоит серьёзный разговор. «Преподавателям быть очень непросто. Эти мальчишки ждут, что я обучу их всему, что знаю, а я... я, кажется, учусь вместе с ними. Мне было бы не так страшно, если бы ты был рядом и помог мне. Эта академия – моя мечта. И знаешь, я чертовски зла, что пришлось исполнять её самой». Сын на спине ладона забавно чихнул и едва не свалился. По привычке я едва не бросилась его ловить, но Малкольм ловко взмахнул крыльями и всё же устоял. «Проснись, а? Тоскливо так. И что мне делать с сыном? Я же его воспитаю мямли, нюни и маменькиным сынком. Ему нужна твёрдая мужская рука, а теперь, похоже, и хвост, твёрдый драконий хвост. Идхэш по тебе скучает. Ты его прости, что не заходит. Женщине плакать позволительно, а ему легче не думать об этом вовсе». Мама в письме спрашивала недавно о тебе. То ли волнуется, то ли так из вежливости. Я вздохнула. «Помнишь, как я тебе вылила на морду воду? Хочешь, ещё раз вылью? Может, проснёшься?» «Не знаю, Ладон, я устала. За эти годы я просмотрела кучу книг, кучу разных лекарских пособий. Я диплом лекарки защитить могу. Асбьёрн смотрит на меня, как на больную. Хорошо, хоть не сваливает дела по управлению плато. В общем, ты здесь нужен, причём срочно. И я скучаю». Малкольму порядком надоело беситься, пока я беседовала сама с собой, и он снова начал ластиться. То ли чувствовал моё настроение, то ли никак не мог понять, почему папа не просыпается. Бедный мой, он видел отца только драконом. «Я готова сделать всё», — пробормотала я. «Всё, что возможно, обратиться к любой магии, но не знаю, где искать». Я сидела, глядя в пустоту, привалившись к голове ладона. Малкольм в о б л и ч ь и дракона засыпал у меня на руках. На ум пришёл момент из далёкого и будто нереального прошлого, когда я спала точно так же у его морды после первого поцелуя. Сил встать уже не было, а нужно было тащиться на обед, а после встречаться со Сбьёрном и идти в деревню, вечером проверять задания и писать план будущих занятий. Делать вид, что меня волнуют их проблемы, изображать правительницу, которой я не была». Ладон от меня ничего не требовал, а оставил среди кучи дел, в которых я не разбиралась и разбираться не хотела. Первое время я злилась, но с каждым днём, погружаясь в эту кучу дел с головой, находила множество его заметок, записок и книг. Только это заставляло раз за разом вскрывать письма, писать ответы и встречаться со Сбьёрном, который взял почти всё управление Платона себя. Мы спали в этом холодном мрачном зале. Одна семья, в которой лишь я была человеком, слабым и беспомощным в сложившихся обстоятельствах. Я начала забывать, каково здесь в этом месте, и по-прежнему ненавидела то самое уничтоженное свадебное платье. Впервые за два года я оказалась тут. Всё та же тьма вокруг, красноватый свет без источника и небольшая каменная площадка. И я в белом развивающемся платье Босыми ногами чувствую холод камня. Но в этот раз я была не одна. Сердце забилось чуть быстрее, сбилось с ритма, когда я поняла, кто стоит спиной ко мне. «Ладон!» Он медленно повернулся. Всё тут же ладон, ни капельки не изменившийся. О, как я мечтала хотя бы о коротком сне, в котором бы он явился. Но муж ни разу не снился мне. «Привет!» Он ласково и чуть грустно улыбнулся. «Что ты здесь делаешь?» «А... а ты...» Почему-то я не бросилась к нему, хотя и собиралась. Он оглянулся. «Я привык к этому. Я всегда здесь был, но ни разу не видел здесь других. Откуда ты? Кто ты?» Я замерла на месте, чувствуя холод, не имевший ничего общего с тем, что ощущали ноги. «Я Элла. Ты не помнишь меня?» «Должен». «Я знаю тебя?» «Да. Я сделала несколько неуверенных шагов. Ты любишь меня? Мы поженились, Ладон!» Он смотрел так, как смотрят на глупого ребёнка, который пристаёт с наивными вопросами на улице. Вежливо слушал, но явно не верил и не воспринимал всерьёз. «Что это за место?» – спросила я. «Почему ты здесь?» «Расщелина». Он пожал плечами. «Почему?» потому что всё там снаружи погибло. Она всё у н и ч т о ж и л о а я оказался здесь. «Ты не помнишь», – пробормотала я. «Ты совсем ничего не помнишь». «Что я не помню? Как там тебя, Элла? Что я должен помнить?» Моё внимание привлекло что-то за его спиной. Стойка для книг такая же, как в нашей библиотеке. На стойке лежала книга. не слишком толстая, но очень старая. Кожаный переплёт, название, написанное от руки, смысла которого я не поняла. И замысловатый узор по всей обложке, смутно знакомый. А ещё я вспомнила давний кошмар, от которого в своё время вскочила с бешено колотящимся сердцем. Шелест страниц в полной безграничной тьме. «Что это?» «О чём ты?» «Это книга». Я ткнула пальцем в фолиант. «О чём она?» Ладон обернулся, и в этот миг книга исчезла, а вместе с ней и этот странный сон. Будто от толчка я проснулась. Малкольм возился рядом с отцом уже в человеческом обличье. Жаль, я не увидела, как он превратился. Всегда мечтала посмотреть. Медленно приходила в себя. Хотелось пойти к Тхэшу, но прежде следовало всё обдумать, и Асбьёрн вот-вот должен прилететь. «Что ж, надеюсь, он не задержит меня допоздна». Но даже при встрече с ледяным драконом, которая традиционно проходила в самом большом обеденном зале, я не могла сосредоточиться. Рисовала в блокноте эту злополучную книгу и пропускала мимо ушей почти всё, что говорила с б ь о р н «Элла, ты меня слушаешь?» Наконец не выдержал дракон. «Оторвись от своих рисунков и выслушай меня. Дело серьёзное». «Прости». «Мне снился Ладон. Я пытаюсь найти хоть что-то, что ему поможет». Асбьерн ответил раздраженно. «Тогда не понимаю, какого демона ты хлопаешь ушами. Ты понимаешь, что для тебя значит недовольство совета?» «Они были недовольны, когда ты взял управление на себя, когда Малкольм родился не в драконьем городе, когда я отказалась выйти замуж за тебя. Их даже не смутило, что у Ладона есть человеческая ипостась, а у тебя нет». Их вообще мало что смущает, но раздражает столько, что можно библиотеку из списков составить. «На этот раз вопрос принципиальный», – в о з р а з и л а с Бьёрн. «Есть правила, которые сам Ладон и установил. Нарушить их ради него – значит для совета предать его. Ты не представляешь их преклонения перед ним. Оно у некоторых принимает болезненную форму». «И что? Какая опасность в этом для меня?» Я же не забираю Ладона. Вообще, я должна просто рожать ему детей. Моё участие в управлении Плато не предполагалось. Элла. а с б ь о р наклонил белоснежную морду. Ладон не проснётся. Они так считают. И хотят облегчить его страдания. Я сглотнула, боясь высказать предположение, от которого волосы на голове зашевелились и н а ч а л о тошнить. Они убьют его, Элла. потому что считают, будто он этого хотел бы. Он сам добивал раненых и больных драконов, и те принимали это как подарок судьбы, избавление от страданий. Это же они сделают и с ним. Но... но он не страдает. Он просто спит. Я найду лекарство. Элла, ты мыслишь, как его возлюбленные, а они, как его дети, его части. У них нет человеческих ипостасей. Ладон для них легенда, и они держатся за его правила. Хорошенькие дети, они его убить хотят. Для них это лишь избавление от мучений. Для дракона самое страшное – быть немощным. Матери выкидывают птенцов, чтобы не видеть их мучений, а совет хочет избавить от них ладона. «Я помассировала виски». Голова болела, мысли лихорадочно метались. Кажется, за последние два года я разучилась бояться. «Ты сможешь это отсрочить?» – наконец спросила я. «Элла, ладона ты не спрячешь и никуда не увезёшь. Просто дай мне время. Я найду лекарство. Я знаю, что оно есть, и он хочет мне подсказать. Эти сны неспроста. Они всегда появляются, когда он рядом». «Сны?» Хорошо, что драконы не умели закатывать глаза. «Элла, ты основываешься на снах? Сумасшедшая!» «Я не знаю, что использовать», – тихо сказала я. «Сны, магию, книги? Да хоть что-нибудь! Я не отдам его сейчас, когда появилась надежда. Сделай хоть что-нибудь, Асбьёрн, иначе клянусь, я развяжу войну. Мне плевать, чего хотел Ладон, и плевать, по каким причинам он это прекратил». «Я развяжу войну и разнесу ваш драконий город к демонам! Я знаю о вас всё! Я знаю всё о Совете!» Ледяной дракон долго молчал. В его пронзительных синих глазах я увидела сочувствие, недоверие, жалость. Но какими бы чувствами ни было продиктовано его решение, оно сняло камень с души, пусть на время. «Я поговорю с Советом. Моё влияние достаточно, чтобы они прислушались». Но не знаю, сумею ли переубедить необходимое для решения большинство. Тебе лучше поторопиться. Если ты знаешь способ, используй его. Легко было сказать, а что делать, если счёт идёт на дни, а из зацепок лишь странная книга из сна. И хорошо, если моя твёрдая уверенность, что она важна, окажется верной. А если нет? Если это плод истосковавшегося воображения, и ладон, и этот сон, и книга... В таком случае меня ждёт прощание с мужем, возвращение в лесной и сын-сирота, которого наверняка попытаются отобрать, ибо драконы-оборотни у нас не встречаются. Об этом же думал, наверное, и Асбьёрн. Он, пожалуй, был единственным, кто не всегда слушался Ладона, но в то же время являлся одним из его самых преданных союзников, а потом и моим. а с б ь о р н не стал прощаться. Он стремительно вылетел в коридор, и оставил меня в одиночестве среди огромного пространства, наполненного гнетущей атмосферой опасности. Не знаю, сколько времени даст совет, чтобы я нашла л е к а р с т в о чтобы хоть что-то сделала, но маловероятно, что много. В блокноте был вполне приемлемый эскиз той книги, что я видела во сне. К ужину закончу и попробую найти о ней сведения. Узор на обложке должен быть узнаваем. Книга явно древняя. «Возможно, отец или мама что-нибудь найдут, или Лернст. Самая большая библиотека ведь находится в подземном, а он оттуда родом». Но разгадка пришла совершенно неожиданно и так быстро, что я растерялась. Наверное, до последнего не верила, что мой сон не плод фантазии, а вполне реальное магическое вмешательство, и его следует расценивать как подсказку. Но Тхэш за ужином развеял мои сомнения. Мне подумалось, что если я закончу эскиз к ночи, его можно будет разослать, и потому за столом я больше рисовала, нежели ела, что не укрылась от внимания Нага. «Элла, что ты там рисуешь?» Он тоже был расстроен сообщением о Сбьерна. «Быть может, куда больше, чем я, потому что д х э ш не привык сражаться, и его откровенно пугала перспектива потерять друга». «Книгу», — ответила я. «Книгу, которую видела во сне». Она явно что-то значит, и я хочу знать, существует ли такая и что в ней написано. Нарисую эскиз и разошлю знакомым, может, кто-нибудь знает её. Тхэш неслышно подполз ко мне и буквально вырвал блокнот из рук. Если ты заморишь себя голодом, ладону это не пойдёт на пользу. Дорисуешь после ужина, в конце концов ляжешь спать под утро, но отправишь с утренней почты и выспишься в обед. Всё равно придётся ждать ответов. А есть надо и...» Он не договорил. Короткий взгляд на блокнот и Нак замер, а я инстинктивно поняла, он что-то знает. «Тхэш, я привстала. Ты видел эту книгу? Знаешь, что это?» «Не видел, но слышал о ней. Это единственная книга, уцелевшая с самого сотворения. Ходят легенды, будто она написана рукой Меридии». «Меридия, всё сходилось. Эта богиня была виновна в оборотничестве Ладона, корни его болезни уходят к ней. Но почему, если в этой книге было что-то, что могло спасти её возлюбленного, она не воспользовалась этим?» «Она существует? Где она?» «В музее, в верхнем», — ответил Тхэш. «Хранится как экспонат. Её никому не дают читать». «Я не буду спрашивать». Я едва не полезла к н о г у обниматься. Он избавил меня от необходимости долгих изматывающих поисков, дал цель, надежду и обеспечил себе пару дней наедине с м а л к а л ь м о м «Элла, что ты собираешься делать?» – устало спросил он. «Лететь в е р х н и й найти демонову книгу и выяснить, как она может помочь». Наверное, Эдхэш понял, что отговаривать меня бесполезно, потому что твердо произнес. «Но сначала ты д а е ш ь ужин и отоспишься». «Без возражений!» «И поговорю с Ладоном», – пробормотала я, возвращаясь на место. Стук моих каблуков эхом пронёсся по залу, где спал Ладон. Я не могла усидеть на месте и потому бродила около его морды. «Если в этой книге что-то есть, я это найду, но постарайся очнуться, пожалуйста. Когда-то выбор между войной и миром зависел от меня, теперь от тебя. Постарайся проснуться, Ладон». «Ради нас с м а л к а л ь м о м ради своих драконов. Один раз ты уже это сделал, сделаешь и второй». Он никак не реагировал на мои слова, но хотя бы дышал. Я рассеянно гладила его нос. За окном уже совсем стемнело, и пора было отправляться спать. За эти два года я лишь раз не видела с ним несколько дней, когда рожала м а л к а л ь м а Те сутки, пока рядом не было мамы и папы, показались самыми страшными в жизни». Семимесячный Малкольм мог не выжить. Ладон спал, Тхэш совершенно не знал, что делать. А за окном бушевала такая метель, что лекарь не смог бы добраться при всём желании. Тогда я, наверное, впервые поняла, что отец был действительно гениальным погонщиком. д о л и т е т ь на плато в кратчайшие сроки и посадить дракона на нашем заднем дворе – это было страшно. После прощания с Ладоном я отправилась к сыну. Тот, намаявшись за день, устал и улёгся спать. Будить не с т а л о просто посидела рядом пару минут, пытаясь найти в нём черты его отца. По-моему, он больше был похож на меня. Разделить детскую и мою спальню предложила мама. Я, едва не оставшись без сына, этому противилась, но в итоге была благодарна за хорошую идею. Малкольм спал за стеной достаточно близко, чтобы я услышала плач, но достаточно далеко, чтобы нормально высыпаться. В этот раз из детской я не ушла, пристроившись на небольшом диванчике».